Глава 98. Храм падшего Бога. Часть первая: Кто идет? Два охранника поочередно прокричали, словно состязаясь в громкости своих голосов: У нас есть пропуск. Стражи взяли в руки документ и принялись внимательно его изучать. На бумаге была подпись Мэрона Мирагона Родета, предоставляющая право группе Крокта войти в храм падшего Бога. Проверив содержимое документа, они посмотрели на посетителей и снова прокричали. Все верно! Входите!» Лишь затем стражи расступились в стороны, освобождая проход. Это было похоже на сцену из мультика. Правда, эти движения также напоминали поведение орков в Оркарксе. Ха, очень хорошо!» Кивнул Крокта. -то. С точки зрения гнома это было не просто хорошо. Тио смотрел на них по-настоящему изумленным взглядом. А, а! Не удержался и зааплодировал Тиё. «Вы ребята настоящие солдаты! Как вас зовут?» Охранники посмотрели на сияющего Тиё и ответили. «Гарнизан на Мирагона несет службу солдат третьего разряда А-Ру-Нан!» гарнизан на Мирагона несет службу солдат третьего разряда Та-На-До!» Глаза Тиё полезли на лоб. Затем Гном тоже вытянулся по стойке смирно, стукнув каблуками, И по-воински поприветствовал их. «Я — капитан гарнизона гномов Квантесса, ти Я, Выражаю вам своё уважение! Я могу простить солдата, который провалил операцию, но солдат, который не справляется с охраной, не может быть прощён!» От похвалы гнома эльфы и брови не повели. Ти-йо снова зааплодировал. «Будущее номерагона — определённо светлая точка! Будьте бдительны, солдаты!» Эльфы все еще смотрели на гнома под углом в 45 градусов. крок прошел сквозь старательно охраняемый вход в храм падшего бога. Сам храм располагался на вершине холма, так что даже миновав охрану, им предстоял еще долгий подъем. Храм находился на территории Намирагона, однако посетителей здесь не было, отчего он казался каким-то чересчур пустынным. Это здесь. Товарищи стояли перед храмом, он был далеко не маленьким, и порядком отличался от архитектуры, которую Крокто привык видеть в мире старейшины, от него веяло каким-то восточным стилем. По стенам и по двери расползлись виноградные лозы. Крокто взялся за дверную ручку, почувствовав на кончиках своих пальцев скопившуюся пыль. Дверь медленно распахнулась, и в лица товарища хлынул прохладный ветерок. Прежде чем войти в храм падшего бога, Крокто вспомнил, что сказал ему Радет. «Не знаю, зачем вы туда идёте». Но несмотря на то, что он назван в честь бога, это просто заброшенное место, хоть и с ограниченным доступом. Однако сейчас Крокто не чувствовал, что это какой-то пустырь. Когда он открыл дверь храма, всё его тело охватило освежающее чувство, он слышал глубокое дыхание Тио и Анора, которые, казалось, принюхивались к воздуху внутри храма. Хорошо. Внутри было темно, однако это место совершенно не воспринималось как зловещее. внутрь. И через несколько шагов он почувствовал, как что-то дребезжит. Оно было внизу. Источником оказался его пояс. Пасть демона медленно открыла глаза. Ремень практически не двигался, но, будучи его владельцем, Крокто чувствовал, что демон, спящий внутри артефакта, проснулся. Он вспомнил тот момент, когда впервые встретил демона, который стал свидетелем пустоты мира, и почувствовал настоящий ужас. Затем пасть демона проглотила остатки зла, которые блокировали Северный Континент. А незадолго до ухода из Чернолисии она что-то сказала Гушан Тимуру. Теперь этот парень снова что-то делал. Крокта вспомнил грустный взгляд Гордона, старейшина. Какой секрет она скрывала? Может, это всего лишь его заблуждение, или за всем этим и вправду стоит нечто большее. «Что-то случилось, точка Внезапно спросил Тиё, стоявший рядом с Кроктой. Крокта обернулся и увидел маленького гнома, он был похож на ребёнка, но при этом кардинально отличался от всех детей, которых знал Крокто. Его тонкие брови были приподняты, словно ему любопытно было наблюдать за поведением крокты «Ты чему-то удивлён?» — спросил Анор. Затем Крокто перевёл взгляд на Анора, на кончиках его обрезанных ушей были крайне неприглядные шрамы. Однако Анора не скрывал их, человек и тёмный эльф, рождённый и выросший в гонениях, теперь шёл навстречу миру со своими новыми товарищами, которым было всё равно, какая кровь в нём текла. Теперь он был просто Анорам. Мир, который их окружал, воздух старейшины, небо старейшины. Всё это было связано, кто не мог поверить, что это была просто хорошо сделанная игра. Смерти, которые он видел перед собой, ничем не отличались от ужасов войны, которые он видел в реальности, он хотел найти здесь ответы. Крокто посмотрел вперёд, Здесь было удивительно чисто, даже несмотря на то, что в храм, очевидно, редко когда кто-то приходил. Он пошёл вперёд. До ушей товарища донеслось какое-то гудение. Вокруг было темно, а потому они тут же остановились, Тио схватился за своего генерала, а Анор передвинулся за спину Крокта. Вскоре они поняли, что источником гудения был мужской голос, который что-то напевал. Тон у него был приятный... Словно этот человек делал какую-то приятную задачу, например, подрезал листья дерева бонсай или лепил керамику. Звук прерывал безмятежную темноту. «Здесь же никого не должно быть, точка!» – прошептал Тио. крок кивнул. По словам Радета, в храме никого не было. На входе была стража, но внутри должно было быть совершенно пусто. Так кому же тогда принадлежал этот голос? Гудение медленно приближалось, а затем появился свет. За углом обнаружился мужчина. От его внезапного появления группа Крокта сделала шаг назад. Его внешность была человеческой, но в то же время какой-то нечеловеческой. Из-за темноты трудно было увидеть черты его лица. Он напоминал собой демона из пояса, которого Крокта когда-то видел. Та часть, где был, его рот шевелилась. Гудение стало ещё громче. Крокта схватился за рукоять своего двуручного меча. Руки этого существа были скрыты за его спиной. Однако крок не чувствовал, что это враг. Затем он издал нечто похожее на смех. «Всем привет!» Теперь это был голос обычного человека, однако, казалось, он прямо-таки ласкал уши своим необыкновенно приятным прикосновением. «Добро пожаловать в храм падшего бога!» После этого человек положил руку себе на грудь и поклонился. «Вы кто, точка?» Спросил Тиё. Он всё ещё беспокоился о том, стоит ли ему держать этого непонятного человека под прицелом. «Поскольку вы в храме, то, полагаю, меня следует называть его управляющим. Разве это не логично?» Ответил мужчина. радат сказал, что здесь никто не работает». «Радет?» «Марточка!» «А, я не знаю, каковы обстоятельства снаружи». Проговорил он, а затем добавил, словно прочёл их мысли. «Конечно же он прав». Затем он медленно отступил назад странным скользящим движением. «Прошло уже много времени с тех пор, как у меня были посетители...» Так что нужно включить свет». С этими словами он хлопнул в ладоши. Храм осветился огнями, явив взглядом товарищи чистое белое пространство. Интерьер был шире, чем могло показаться снаружи. Однако тьма, окутывающая фигуру этого мужчины, не рассеивалась даже достаточно ярким светом. «Следуйте за мной», — сказал он и развернулся. Тем не менее, группа Крокта оставалась стоять на своих местах. «Как вас зовут, точка?» «Моё имя?» Остановился человек, после чего повернулся и усмехнулся. Поглаживая свой подбородок, он посмотрел перед собой, словно перебирая старые воспоминания. «Меня зовут...» Прошло уже много времени с тех пор, как я это говорил. Затем он снова рассмеялся. «Меня зовут Поймонтия. После этого он назвал по имени Крокту и Анура. он уже знал их. «Раз вы пришли в храм, то не следует ли назвать вас паломниками? Я хотел бы кое-что показать вам». «И ещё, вам не к чему так осторожничать». Товарищи обменялись взглядами и кивнули. Это существо не раскрывало своей личности, но оно не казалось врагом. К тому же Крокте нужно было больше узнать о храме падшего бога. Таким образом, они последовали за Паймоном, и изнутри данное сооружение ощущалось намного более просторным, чем при взгляде со стороны. Они не знали, действительно ли это было так, но из-за каких-то особенностей строительства или чего-то другого Снаружи храм казался куда меньше. На стенах можно было увидеть росписи, фрески. Все они были тонкими и красивыми, но слишком сложными для понимания. Иногда они были маленькими, а иногда настолько большими, что группа даже не могла догадаться, что именно они изображают. «Падший бог пал здесь, но пал вовсе не он», — внезапно произнёс мужчина. Теперь его голос вновь был похож на какое-то монотонное гудение. Полагаю, это его последнее пристанище. Это место, где его можно почтить. А теперь медленно оглядитесь. Тие и Анор посмотрели по сторонам. На стенах всё ещё можно было увидеть фрески и разнообразную роспись, которая была неясной, но очень красивой. Отлично, точка. Никогда раньше ничего подобного не видел. Тем временем Крокто продолжал смотреть на Паймона. Невозможно определить. Он не мог прочитать Паймона даже проникновением в душу и сердце. Это означало, что Паймон был либо сильнее его, либо являлся каким-то поистине мистическим существом. Затем они вошли в просторный зал, по центру которого располагался каменный алтарь. Вокруг него лежали камни, некоторые из которых были обуглены, а некоторые разбиты, отчего Крок-то подумал, что они похожи на осколки метеорита. Те посмотрел на эти обломки и поднял генерала. «Эй, Паймон!» «Да? Эти камни! Разве они не подозрительные?» «Ха-ха!» усмехнулся Паймон!» «Что ж, я объясню. Я понимаю, что ты очень подозрительный гном». Тьё все еще был скептически настроен по отношению к Паймону. А Нор тем временем продолжал прятаться за Кроктой. «Радет недвусмысленно сказал, что в Храме Падшего Бога ничего нет, точка. «Это верно», — кивнул Паймон. «Тогда что? Они бы ничего и не увидели в Храме Падшего Бога». Подошел к ним Паймон каким-то уникальным скользящим движением. «Ты тоже не смогу встретиться со мной?» Если бы не он. С этими словами его рука вытянулась и указала на Крокту. «Я?» «Да». «Что ты имеешь в виду?» «Не притворяйся, что не понимаешь». Черная фигура снова засмеялась. Его кончики пальцев, показывающие Крокте в грудь, медленно поднимались, направляясь к голове орка. Лицо Крокта застыло. Еще секунды, рука Паймона указала прямиком на маркер, находящийся на лбу Крокта. Затем Паймон взмахнул рукой. И красная повязка, обмотанная вокруг головы орка, развязалась и упала на землю. Белая звезда, выдающая в нём игрока, знак проклятых звёздами. «Апостол падшего бога!» Глаза Крокта расширились. Этот незнакомец сказал не «проклятый звёздами», а «апостол падшего бога». Это значит... Однако домыслы Крокта так дальше продвинуться и не успели. Поймон указал на свой лоб... Там тоже что-то блестело, и блестело не что иное, как белая звезда.